Римские евреи отнеслись к решению Диметрия Либания спокойнее, чем можно было ожидать, судя по их первоначальному волнению. Но была зима, и актеру предстояло выступать сначала не перед широкой публикой, а в маленьком дворцовом театрике, находившемся в императорских садах. Собственно говоря, теперь бронился только один человек, древний старец Аарон. Он упорно бормотал свои проклятия кощунственной затее актера и всему нынешнему поколению богохульников. Пьеса «Еврея Пелла» была первой народной музыкальной комедией, исполняемой в собственном театре Цезаря. Театр вмещал всего около тысячи человек, и в обществе завидовали тем немногим, кто получил приглашение на премьеру. Присутствовали все министры – и тощий Таласий, и толстый добродушный юний фракийец Министр просьб и жалоб и начальник личной охраны и стражи Тегелин, затем до всего любопытная, жизнерадостная Верховная Весталка, не забыли, само собой разумеется, и о Клавдии Регине. Из евреев присутствовали немногие. Элегантный Юлиан Альф, председатель велийской общины, и его сын. Иосифу с трудом удалось получить пропуск для Гая Барцарона и его дочери Ирины. Занавес свертывается, опускаясь. На сцене стоит еврей Апелла, человек средних лет, с длинной острой бородой, уже начинающий сидеть. Он живет в провинциальном городке Иудеи. Его дом мал. Он сам, жена, его многочисленные дети помещаются все в одной комнате. Половину его скудного заработка у него отнимают знатные господа в Иерусалиме. Половину остатка забирают римляне кисарии. Когда смерть уносит его жену, он уходит из дома. Он берет с собой мизузу, чтобы прибить ее к дверям своего будущего дома. Он берет с собой свои молитвенные ремешки, свой ящик-утеплитель для субботних кушаний, свои субботние светильники, всех своих многочисленных детей и своего невидимого Бога. Он идет на восток, в парфянскую страну. Сам он строит себе домик, прибивает у входа мизузу, надевает на голову и на руку ремешки, становится на молитву лицом к западу, где и Иерусалим, и храм, и молится. Он питается плохо, впроголодь, но он доволен малым и даже ухитряется посылать кое-что в Иерусалим на храм. Но тут появляются одиннадцать клоунов, это парфяне, они издеваются над ним. Они отнимают у него мизузу и молитвенные ремешки. Они смотрят, что там внутри, находят исписанный пергамент и смеются над смешными богами этого человека. Они хотят заставить его поклоняться их богам, светлому Армузду и темному Ариману. И так как он отказывается, они начинают дергать его за бороду и за волосы и рвут до тех пор, пока он не падает на колени, и это очень смешно. Он не признает их видимых богов, а они не признают его невидимого. Но на всякий случай они отнимают у него для алтарей своих богов ту горсточку денег, которые он скопил, и убивают троих из его семи детей. Он хоронит своих трех детей, он ходит между тремя маленькими могилками, затем садится и поет старинную песнь. «На реках Вавилонских» Там сидели мы и плакали. Он как-то странно раскачивается, и в этих движениях есть что-то нелепое и скорбное. Потом он умывает руки и снова уходит. На этот раз на юг, в Египет. Он бросает построенный им домик, но берет с собой мизузу, молитвенные ремешки, ящик-утеплитель, подсвечники оставшихся детей и своего невидимого бога. Он строит себе новый домик, он берет себе новую жену, годы приходят и уходят, он опять копит деньги, и взамен троих убитых детей он родит еще четверых. Теперь он, когда молится, становится лицом к северу, где и Иерусалим, и храм, и он не забывает каждый год посылать свою дань в страну Израиля. Но и на юге враги не оставляют его в покое.